Глава пятьдесят Александра. Сильно волнуюсь по поводу предстоящего вечера. Захаров напирает, хочет полноценных отношений. Я сама его завела там, на парковке, и была готова заняться сексом, потом происшествие с Алимом откатило немного назад. Я вела себя гадко и злилась на пустом месте на этого мужчину, винила всех, кроме себя. Внутри такая мысль мелькнула, что отношения того не стоят. Вообще не стоит. Когда я жила как прежде, посвящая всю себя работе, ребенку и другу, все было намного проще. Я иногда позволяла себе пофлиртовать и сходить на пару свиданий в ожидании, что меня зажжет, но не зажигала. Та же история с Захаровым я сама себя распаляла до невозможности и не факт, что удовлетворенная станусь. В груди такой холодок до мандража, а ведь я сама пригласила его на ужин. Вернее, Захаров продавливал под ужин в ресторане, совместный выход куда-нибудь приглашал в номер отеля, но как я могу оставить Олимчика, когда мое сердце не зажило? Я пригласила Захарова на ужин, замариновала утку, приготовила салат и постаралась с сырной тарелкой и фруктовой нарезкой. Надела платье и смотрю на себя в зеркало, а у меня глаза на мокром месте, вот-вот расплачусь без всяких причин. «Ну что же я за дура такая?» «Может быть, зеленый лук виноват?» «Но саму себя не обмануть. Прыгать на член Захарова мне не очень-то хочется. Умом хочется, а женской сущностью — нет. Он для меня один из тех, кто в стороне оставался, один из тех, через кого я перешагивала легко. А здесь перешагнуть нельзя, просто нельзя. Сколько я его мариновала, сколько тешила надеждами — Он может оказаться достойным союзником и защитником, если Мирасов начнет играть грязно. А он может. После своего заявления на три дня затаился, и мне так страшно думать о том, что он может предпринять. Какие пакости, каверзы и ловушки подстроить. Я бы сбежала, если бы не мероприятие и понимание, что всю жизнь бегать нельзя. Встреча лицом к лицу состоялась. Осталось только не отступить первой, не сломаться. Ма, можно? Алим тянется за кусочком сырокопченой колбаски. Можно, мой хороший, но она с перчиком острая, будет горько. Это другу. Набрав полную ладошку колечек колбасы, сынишка убегает. Я снова подрезаю колбасы, поправляю тарелку. О том, какому именно другу предназначается колбаса, даже гадать не приходится. Это новая акула, оставленная Мирасовым. Ее зовут Рры. И это новый любимый друг Алима. «Осторожно выглядываю. Так и есть». Алим разложил колбасу в пасть акули, гладит, приговаривая. «Кушай, кушай, расти!» Напоминание о Мирасове меня каждый раз тревожит. И, если честно, я бы эту акулу выкинула. У нее несколько рядов зубов, как у самого Мирасова. Смотрю на ее пасть. Представляю, как Мирасов все мои защитные заслоны перемалывает в пыль. Нет-нет, мне нужен мужик. Точно нужен мужик. Точнее, его ресурсы. Вот такая я стала. Меркантильно думаю о плюсах знакомства с Захаровым. А ведь когда-то с пренебрежением думала о тех девушках, которые под папиков ради материальных благ ложатся. А сама-то? Чем я лучше той или иной соски? Тем, что у меня цель защитить сына? Тем, что я же мать? Мне так тошно. Совесть ни к чему проснулась. Возмущается, что мы всегда без этого обходились. Даже когда на начальных порах мне пару раз предлагали потрахаться, чтобы продвинули побыстрее или взяли на выставку, всегда отказывалась. Приоритеты меняются. Цели? Что останется прежним? Я? Так тошно, что все эти дни даже фотоаппарат в руки брать не хочется унынием каким-то накатывает. И когда Захаров звонит, извиняясь, что у губернатора задерживается, я малодушно радуюсь отсрочки и меркантильно себя подпитываю. «Вишь, с губернатором он там чаи распивает или что-то покрепче?» «Хватайся за него, хватайся!» И в ответ ни капли восторга. Захожу с другой стороны, со стороны выгоды для сына, и понимаю, что ради него — да, На любые жертвы согласна, и ноги раздвину, и раком встану. И все же тошно, тошно под жертвенностью хоронить себя. Ничего, мне нужно больше выпить, просто пара бокалов. Боже, хороший же мужик, видный. Один бокал вина, второй. Алим разыгрался, еще не хочет спать. Кто-то приходит. Наученная прошлым опытом, я смотрю в зрачок. Там мужчина в костюме доставки. — Вы кто? — Доставка из ресторана. Заказ для Александры Ставриной. Приоткрываю дверь, забираю чек. Пробегаюсь по строкам. Заказчиком числится Захаров Н. — Черт, побери, он заказал доставку, а я готовила. Готовила, блин! Я же сказала, что приготовлю, я старалась. Не возмущаться, командую себе. — Давайте, соглашаюсь. Заношу пакеты. Оттуда тянет ресторанной едой. Позвякивают бутылки дорогого вина. Наверное, самое крутое. Получше, чем то, что выбрала я сама. Не доверяет моему вкусу? Не возмущайся. Забрав пакеты, захожу в кухню. И вдруг все таким постылым кажется, таким ненужным. Выбираю несколько больших пакетов для мусора и сметаю туда содержимое салатников и противня суткой. Предупреждаю сыночка, что выкину мусор. Он радостно несет к выходу свои валенки, дергает комбинезон и притаскивает акулу. «Мы тоже! Хотим!» Пытаюсь объяснить, что там ничего интересного, но сын не преклонен. Мой маленький сладкий тиран. «Давай одеваться!» Вздыхаю. Вечерняя прогулка по темному двору. Но вдруг надышится свежим воздухом и уснет хорошенько. «Ладно, погуляем». Все равно в квартире как-то душно стало, невыносимо. Акула отправляется с нами. Алим старательно тащит подмышкой акулу и держит один из маленьких пакетов, который решил взять самостоятельно. Пакеты с салатом выкидываю без зазрения совести. Рядом с мусоркой ошивается тощая псина. Я решаю развязать пакет с колбасой и сыром, накормить бедолагу. Черт знает откуда даже в хороших районах берутся такие бездомные бродячие собаки. Алим в восторге смотрит. Еще и акули говорит, как надо с аппетитом кушать. Псина глотает и облизывается. Метет хвостом довольно. «Пойдем поиграем», — предлагаю Алиму. «Сегодня на улице хорошо. Выпал свежий снежок. На детскую площадку сынишка несется быстрее ветра. Я сажусь на лавочку, рядом акула и пакет суткой. Смотрю, как в свете фонарей искрится снежок. Алим веселится». На подмерзшей горке кататься в десятки раз веселее. Полностью погружаюсь в это созерцание. Немного просыпается голод. Плюнув на приличие, развязываю пакет суткой, отчипывая пальцами кусочек, предварительно выудив из кармана пачку с влажными салфетками. С появлением маленького непоседы они стали моим вечным спутником, распиханы всюду по карманам. Господи, как хорошо! И утка у меня вкусная получилась. В ресторане, может быть, и получше приготовят, зато моя все равно вкуснее. Я ее с душой готовила. Пальчики оближешь. Что я и делаю, бессовестно себе позволяя быть неидеальной. Пропускаю момент, когда к нам приближается мужчина. Заходит сзади и сбоку, но потом обходит скамейку и останавливается рядом. Смотрит на меня молча и... садится на другой конец. Мое сердце мгновенно заходится в тахикардии. «Что ты здесь делаешь, Мирасов?»